Глава 18. Ева дернулась. Я взял ее под столом за руку, слегка сжал пальцы. Потом улыбнулся, подался вперед и подпер подбородок рукой. Давайте я расскажу вам одну мудрую притчу, голосом сказочника начал я. Однажды пришли к дону Хуану ученики и застали его за плотскими утехами. Ну а что? Дон Хуан тоже человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Кроме того. Девушка красивая и с фантазией. Один из учеников тут же попытался увести всех остальных, чтобы не мешать великому мастеру предаваться похоти. А вот два других воспротивились. «Что ты мне голову морочишь?» — нахмурилась тетя Тамара. «Какой еще Дон Хуан? Я же тебе конкретный вопрос задала». «Терпение?» — я подмигнул. «На самом деле я на него и отвечаю, хотя со стороны может показаться, что я болтаю тут всякую ерунду. Ну так вот». Первый ученик говорит, «Давайте уйдем немедленно, это же неприлично». А, я уже говорил про это, да? Короче, другие двое уперлись и стоят и смотрят, как бараны. Тогда Дон Хуан повернулся к ним и спрашивает, что надо-то. Самый первый промямлил, а я говорил, что нужно уходить. Второй сказал, «О, великий учитель, я хочу внимать твоей мудрости во всех областях жизни». А третий вытянул шею, чтобы получше рассмотреть барышню и сказал, «Это же Хуанита из деревни». «Вы ведь обещали жениться на Кончите!» Отец Евы закашлялся и прикрыл лицо руками. Плечи его затряслись. Тамара бросила в его сторону уничижительный взгляд. «Ну, прости!» Всхрюкнув, он отнял руки от лица и попытался изобразить виноватый вид. <кх> «Поперхнулся всего лишь. С кем не бывает?» «С тобой это слишком часто бывает, как я посмотрю!» Язвительно проговорила тетя Тамара и снова повернулась ко мне. «Молодой человек, вы что меня за дуру тут держите? Зачем вы поясничаете, когда у нас серьезный разговор?» Ева снова дернулась и набрала в грудь воздуха, но я сжал ее пальцы крепче, и она сдержалась. Промолчала. «Так вот, с вашего позволения я продолжу», — невозмутимо сказал я. Дон Хуан встал и взял из угла огромную палку. Гораздо толще большого пальца, если вы понимаете, о чем я. Первым он огрел того ученика, который порывался уйти. «Но за что, мой учитель?» — завопил тот. «Ведь я же проявил так и деликатность, как вы и учили». «За трусости малодушия», — ответил Дон Хуан и огрел палкой второго ученика, того, кто жаждал его мудрости. «Но за что, учитель?» — заныл второй. «Ведь я же проявил жажду познания и преданность». «Нашел время, дурак», — ответил учитель, — и повернулся к третьему. Посмотрел на палку, посмотрел на него, покачал головой. Ну, эти эти-то, понятно, мурзилки необучаемые, но ты-то вроде умный. Промолчать не мог, что ли?» «Так я же начал третий, и тут учитель огрел его палкой, а потом добавил еще раз и еще, и выдал пендаля, и еще раз. В общем, пенал пока не выпнул из своей пещеры и не убедился, что тот катится по ступенькам вниз с горы». «Послушай, как там тебя?» Уже весьма нервно и раздраженно сказала тетя Тамара. «Это уже переходит всякие границы». «Мало того, что ты явился в гости глубокой ночью, так еще имеешь наглость разговаривать со взрослыми, как... как...» «Технически, тамар Карловна, мы с вами находимся в едином правовом поле, являясь совершеннолетними и дееспособными людьми», — ответил я. «И, кстати, я хотел еще кое-что сказать по вашему вопросу. Если вдруг мораль моей притчи показалась вам недостаточно прозрачной... Своим вопросом вы поставили в неловкое положение мою девушку и меня». Однако, как люди воспитанные, вежливые и где-то даже чтящие традиции, мы обязательно сообщим вам известие о нашем бракосочетании. В приглашении на свадьбу, как близкую родственницу. Но до этого момента я оставлю ваш вопрос без ответа. Я достаточно внятно изложил свою позицию. Или некоторые пункты требуется развернуть подробнее. Тетя Тамара резко отодвинула от себя тарелку. Ее темные глаза метали молнии Если бы хоть одна из них была настоящей, то точно спалила бы меня до кучки пепла. «Это... это...» Руки ее задрожали от ярости. «Это уже вообще ни в какие ворота! Леня, ты должен немедленно прогнать этого наглеца вон! Такое хамство! Это...» сумочка какое еще хамство?» Развел руками отец Евы. «Мальчик не повысил голоса, не сказал ни единого грубого слова». «Хамство — это не только крыть кого-то матом, Ленечка!» Переходя на повышенные обороты, заявила Тамара. «Все! У меня пропал аппетит!» Она встала так резко, что табуретка грохнулась на пол и решительно вышла из кухни. Ева сдавленно хихикнула и прикрыла рот руками. Отец Евы покачал головой и протянул мне через стол руку. «Спасибо!» Одними губами прошептал он. «Между прочим, Ленечка, когда тебе понадобилось сопли вытирать, ты ко мне первый прибежал!» — прокричала тетя Тамара откуда-то из глубины квартиры. «И вот как ты отплатил мне за то, что я примчалась вынимать тебя из петли!» «Может, она уедет уже?» — прошептала Ева, жалобно посмотрев на отца. «Это вряд ли». Леонид Карлович вздохнул и покосился на дверь. Потом склонился над столом ближе ко мне. «А...» «Что это за Дон Хуан такой?» «Это...» «Я на пару секунд задумался, потому что Кастанеду я никогда не читал, а этого самого Дона Хуана приплетал к месту и не к месту, просто потому что как-то к слову пришлось. Есть такой мистик латиноамериканский Карлос Кастанеда. Так вот, Дон Хуан — это главный персонаж его книг. Учит правильному взгляду на жизнь и все такое. В сущности, это все билетристика, конечно» но в некоторых случаях помогает выкрутиться из неловких ситуаций, вот как сейчас, например. «А ты эти притчи где-то прочитал или из головы выдумываешь?» — спросил Леонид Карлович. «На всякий случай я не буду отвечать на этот вопрос», — усмехнулся я. «Вдруг кто-то сейчас подслушивает наш разговор и сможет потом использовать мою откровенность против меня?» «Очень мне надо кого-то подслушивать!» — крикнула тетя Тамара. Да уж, звукоизоляция тут, конечно, не к черту. Я посмотрел на Еву. Она улыбалась, щеки ее порозовели. Я снова нашел ее руку и легонько сжал пальцы. Не люблю таких теток, вот что. И дело даже не в какой-то там мифической нетактичности всех этих «когда свадьба», «когда вы уже заведете ребеночка» и «когда за вторым». Как по мне, так все эти события — это отличный повод для праздника. И сообщение любой из этих новостей друзьям — это в каком-то смысле шоу. Когда ты, главный герой, волен купаться в лучах славы и обожания, и, конечно же, имеешь полное право обставить это событие с тем уровнем пафоса, который тебе хочется. А такие вот тамары со своими вопросами пытаются все испортить. Ну вот промямлил бы я. Ой, конечно же, планируем. Я собираюсь сделать Евочке предложение, уже даже кольцо купил. И весь сюрприз с красивым предложением на крыше самой большой высотки Новокиневской или там в ресторане с десертом, увенченным этим самым колечком, был бы похерен и не то, чтобы я как-то всерьез думал сейчас о женитьбе. И кольца никакого у меня не было. Просто сам факт такого вот вмешательства мне категорически не нравился. Что еще, блин, за перетягивание одеяла на себя? В коридоре раздались стремительные шаги тети Тамары. А потом и она сама появилась в дверях. Уже одетая в теплый костюм и шерстяной платок на голове. «Леня, я пошла к Зине», — сказала она, подчеркнуто не глядя на меня. «Надеюсь, когда я вернусь, этого... этого... здесь уже не будет. Иначе я не знаю, что с тобой сделаю». <как> <как> «Передавай Зинаиде привет», — сказал Леонид Карлович и потянулся еще за одним блинчиком. Тамара фыркнула и скрылась. Из коридора раздался сначала грохот дверцы, потом что-то упало. Потом громкие звуки, как будто она старалась обуваться так, чтобы производить максимально много шума. «Кстати, у тебя туалетная бумага заканчивается», — сказала Тамара уже после того, как скрипнула открывающаяся дверь. «И в ванной, черти что! Вот заметно, что женской руки в доме нет, а от Евки никакого толку нету. Балованная слишком выросла королевишна». Ева схватилась за голову и зажмурилась. И принялась шевелить губами. Вроде, кстати, даже не ругательство проговаривала беззвучно, а всего лишь считала. «И лампочку в подъезде поменяй!» Она перегорела уже неделю как!» Уже из подъезда закричала тетя Тамара. Потом дверь наконец-то хлопнула, и в замке заскрежетал ключ. Где-то с минуту мы все трое напряженно прислушивались, точно ли она ушла. И только потом как-то расслабились. Леонид Карлович встал, чтобы налить себе еще одну чашку чая. Ева принялась мурлыкать песенку и намазывать блинчик вареньем. «Леонид Карлович, вы извините, если что, не так?» — развел руками я. «Я ведь правильно понимаю, что она вечером вам весь мозг обложит «К счастью, у меня сегодня ночная смена», — усмехнулся отец Евы. «А через проходную ее не пропустят». «А меня?» — вдруг быстро спросила Ева. «В каком смысле?» — не понял Леонид Карлович. «Но меня пропустят через проходную». Ева смотрела на отца очень внимательно, «А тебе зачем?» Леонид Карлович изобразил простодушный вид и развел руками. «Что тебе делать на заводе? Да еще и ночью». «А что необычного в том, что я хочу участвовать в жизни своего отца?» Ева склонила голову и хитро прищурилась. «Пап, ну правда. Я учусь на третьем курсе, через два года получу диплом, мне надо как-то, ну, в жизни устраиваться». «Ты на завод, что ли, работать собралась?» Леонид Карлович захохотал. «Ну, пап!» Сладким голосом протянула Ева. «Ты же меня брал с собой на работу, когда я была маленькая?» Ева встала и отвернулась к полите. Леонид Карлович посмотрел на меня беспомощным и вопросительным взглядом. Я незаметно пожал плечами. «Да, похоже, Ева начала о чем-то догадываться. Запомнил эту встречу в прихожей с парнями из деревни». «А я бы, кстати, тоже сходил на экскурсию», — сказал я. Вражение лица Леонида Карловича стало неописуемым, от возмущения он даже покраснел. «Ну да, он мне подал знак, чтобы я как-то спас положение, отвлек его от ее подозрений. Но он же явно тоже понял, что она не просто так об этом заговорила. И забеспокоился, а я вот так». «Только давай не сегодня». Я встал и обнял его за талию. У меня вечер сегодня под завязку расписан, а я тоже очень бы хотел. Я повернул лицо к Леониду Карловичу и подмигнул. Тот отдышался, глотнул чаю и незаметно мне кивнул, мол, «Ладно, парень, я все понял, что-нибудь придумаем». «Ладно», — согласилась Ева. «Но только я не забуду, папочка, даже не надейся». «Да о чем разговор, девушка развел руками Леонид Карлович. «Конечно же я устрою тебе экскурсию». Просто надо же пропуск оформить, а это надо в отдел кадров зайти, да и вообще, раз уж такое дело, придется мужиков пнуть, чтобы порядок навели, и картинки с голыми бабами со стен сняли. С новокиневским домом ветеранов у меня были связаны не самые приятные воспоминания. Этот обветшалый дореволюционный особняк на Путиловской я в своей прошлой и будущей жизни старался обходить стороной, потому что... Тьфу, зараза, даже вспоминать неприятно. Технически я был ветераном, и когда мыкался первые месяцы на гражданке, то кто-то мне посоветовал заглянуть в это место, мол, ты же ветеран, там как раз таким, как ты, помогать должны, вот я и пришел как дурак. Но напоролся на такую крысу, что... Я остановился на крыльце и усмехнулся. Хм, а ведь, возможно, это самая крыса, которая в тот раз презрительно скривила губы и прошипела про дармоедов, желающих нагреть руки на родном государстве, во многом и подтолкнула меня к нормальной жизни. Если бы меня там облизали, приветили, посочувствовали погладили по головке, может, я и не поднялся бы никогда. Так бы и мыкался, не зная, где себя приткнуть. Я оправдывал бы себя всяческим ПТСРом, ругал бы швырнувшее нас в пекло государство, сидел бы на скамеечке и клеймил мимо проходящих проститутками и наркоманами, не нюхавшими настоящей жизни. А так я получил уж от холодной воды на башню. Обозлился, порычал что-то яростно вернувшись домой, и потом как-то отпустило одним махом утро уже проснулся с мыслью, в натуре, что это я как лохта, руки-ноги целы, голова работает, вот давай, вперед с песни. И с тех пор даже полагающиеся ветеранам пособия не получал, сам справился. Помогла она мне, получается, крыса очкастая. Надо бы ей, что ли, шоколадку занести. Я хохотнул, поймав себя на этой мысли. Не было еще воин-то этих, тех самых ветеранов, которых я являюсь, будущее Тот самый, который сейчас топчет плац учебки под Уссурийском. Я отряхнул с ботинок налипший снег и взялся за массивную латунную ручку двери. Холл встретил меня еловым запахом. Ну да, здесь все было практически, как я и запомнил. Только вот мозаичное пано на стене сменила абстрактная инсталляция из стекла и металла. А зря, кстати, заменили. Неплохая мозаика, даже талантливо. Ленин посреди силуэтов танков и пушек, ощетинившихся во все стороны стволами. Прямо железный трон. Весьма грозно и даже стильно смотрится, как и многие новокиневские мозаики. Не знаю, кто автор этого творчества, но художник он явно неплохой. — Вам что, молодой человек? — раздался со стороны вычурной мраморной лестницы пронзительный женский голос, который я сразу узнал и чуть было не засмеялся, подумав, что шоколадку забыл прихватить. И лестницу эту я тоже помнил, конечно. У нее были такие массивные перила, что казались слегка неуместными в этом небольшом, в общем-то, холле. Будто кто-то зачем-то перенес сюда лестницу из дворца. «Добрый день, сударыня!» Я повернулся к стремительно стучащей каблуками в мою сторону женщине. Да, вне всякого сомнения, это она. Невыразительное лицо со стервозно сложенными губами, покрытыми коркой помады какого-то грязно-розового цвета. Некрасивые очки, за которыми прятались маленькие пронзительные глазки. Мышиного цвета волосы, собранные в куцый хвостик на затылке. И еще она ходит, по-дурацки, выдвинув голову вперед, как хулигана из советских мультиков. Лариса Георгиевна. Крыса Лариса», как я очень долго ее про себя называл. Только моложе, чем я ее помнил. Впрочем, она принадлежала к тому типу женщин, которые, кажется, даже в детском садике уже выглядят тетками так что, на мой взгляд, она не очень-то и изменилась. Хотя ей сейчас и тридцати наверное, нет. «Что вы хотели, юноша?» снова требовательно спросила она и окинула меня взглядом с ног до головы. «Может быть, вы дверью ошиблись? Это дом ветеранов». «Вы знаете, со мной приключилась странная история», сказал я, выдавая одну из самых своих приветливых улыбок. Мне сегодня приснилось во сне, что я пришел по этому адресу. Понимаете, какое дело? Я много лет ходил мимо дома ветеранов в школу, но ни разу даже не задумался, что именно прячется за этой дверью. И когда я сегодня проснулся, то точно знал, что мне необходимо зайти сюда. Знак судьбы, понимаете? Разве у вас так не бывает, что вы точно знаете, что должны что-то сделать? И если не сделаете, то все, вилы, смерть и разрушение. Нет, юноша, со мной никогда такого не случается. Лариса Георгиевна сжала губы куриной жопкой. «Я всегда знаю, что должна делать и почему. А эти ваши хиповские фантазии про знаки судьбы я не понимаю. Покиньте, пожалуйста, помещение». «Да подождите вы!» Я гордо выпрямился. «Вы не дослушали до конца. Возможно, моя судьба — быть волонтером. В вашей организации наверняка ведь нужны добровольные помощники, разве нет а Вы уже здесь, Владимир Викторович? Раздался за моей спиной голос звонцова. Очень хорошо, что вы пунктуальны. Лариса Георгиевна исчезла из моего поля зрения так быстро, что казалось будто в воздухе растворилась. На секунду буквально оглянулся, а ее уже нет. Здравствуйте, Андрей Григорьевич, сказал я. «М -м, пойдемте за мной, махнул он рукой, увлекая меня в сторону бокового коридора. Знак судьбы, значит. Оригинально.